2. Отметка 0.01.00 На борту самофракии Сорат Чур исполняет свою вторую службу. Его люди уже убивают большую часть высокопоставленных членов экипажа, продвигаясь к главному мостику, прожигая задраенные в отчаянии противовзрывные люки. Чур оказывается лицом к лицу с капитаном корабля, который мрачно сообщает о своем отказе подчиняться Чуру чем бы ему не угрожали. Чур не обращает на офицера внимания. Тот всего лишь тявкающая дворняжка, которая слишком невежественна, чтобы вести себя осмотрительно. Дворняжка тщетно лает о своей непокорности только что вошедшему в дверь Карнадону. Чур хватает голову капитана правой рукой и сдавливает ее, как сырое яйцо. Он позволяет телу упасть. Экипаж мостика таращится на него, осознавая, что их проблемы гораздо серьезнее, чем они могли себе представить. При захвате корабля экипаж мостика обычно может гарантировать себе неприкосновенность в обмен на жизненно необходимые технические услуги. Офицеры мостика самофракии видят, как убивают их капитана, и понимают, что в их услугах нет надобности. Некоторые вытаскивают пистолеты, хотя знают, что они всего лишь немодифицированные люди в тканных одеждах. Хотя воины-транс-люди, только что проложившие себе дорогу на главный мостик, превосходят их числом. Хотя понимают, что их ласт-пистолеты даже не поцарапают броню захватчиков. Чур одет в более свежую модель доспеха Максимус, как и подобает командующему. Алый – первый цвет, в который была окрашена броня. «Смерть!» – приказывает он, когда в наплечник со звоном попадает лазерный заряд. Несущие слова пользуются кулаками, повесив оружие на ремни. Чур не хочет, чтобы реактивные заряды испортили приборы управления мостика. Они крушат людей, хватают их, переламывают шеи с позвоночниками, размазывают черепа, выдирают глотки. Офицерам некуда бежать, но они все равно бегут, вопя от ужаса. Их ловят и вздергивают за волосы. За фалды, за лодыжки и запястья. Ловят, подхватывают и убивают. Тела сваливают в кучу в центре палубы, перед креслом бывшего капитана. Чур озирает работу. Он поднимает левое запястье и говорит в приваренное к нему устройство из стекла и проводов. На нем нанесён знак священного актета. Темная блестящая тварь, которая обитает в оплетенной проводами склянки, не транслирует слова, как вокс. Она просто повторяет их другими устами в других местах. Услышав сигнал при помощи собственных варп-склянок, на мостик выходят магасы и Механикум. Все они из числа примкнувших к магистру войны. Они отвернулись от Марса и Теры. Мельчайшие изменения одеяния и символики демонстрируют измену. Однако главный ее признак – мрак. Они окружены тайной своего технологического мастерства, словно тенью. Корабль захвачен, сообщает Чур их предводителю. Магас кивает и расставляет своих людей на мостике. 10 минут, и мы обретем подвижность», — говорит Магас Чуру. Стимуляция приближается к выходной мощности. Станция верит Чур называет пункт назначения. Это мелкое специализированное сооружение, часть орбитального архипелага, в котором стояла самофракия. Магас снова кивает. Под палубой гудят системы, набирая активную мощность. Чур поворачивается к своему заместителю Гералу. Локатор, произносит он. Отделение Герала вытаскивает вперед локаторный модуль. Варп склянку размером с урну и ставит ее посреди палубы. Они втыкают ее между трупами, чтобы закрепить в вертикальном положении. Пол под ногами скользит от крови. Они отходят, что-то внутри склянки пульсирует и колышется, блестя черным, словно слизень. Что-то шепчет во тьме, что-то прячется, будто блестящий моллюск, в раковину, скрываясь в кольцах, петлях и витках внутренней архитектуры. Но только раковина находится не здесь, на мостике самофракии, а где-то еще, в иной вселенной. Гора тел покрывается инием, а трупы дергаются и качаются, словно пытаясь вывернуться из приплетения конечностей. Вокруг склянки вспыхивает коронный разряд, который освещает тела, Подергивается и трещит на потолочных балках, будто неоновый плющ. Он становится невероятно ярким. Чур отводит взгляд. Когда он смотрит туда снова, сияние угасает. Сваленные в кучу трупы обгорели дочерно. А среди них появилась новая фигура, которая все еще дымится от энергии телепортации. «Добро пожаловать на самофракию», — говорит Чур, склонив голову. «В воздухе пахнет горелым жиром от сожженных тел». «Сорот, начнем», — произносит Корфаэрон. Отметка 02034. В бартаре к востоку от Бороса горят леса. Сквозь вздымающиеся над кронами дым и искры с грохотом движутся титаны-предатели. Они похожи на борющихся с пожаром лесников. Орудийные установки сеют смерть на просеках и в оврагах. Своем проносится воздушная поддержка. В лесах разбитые остатки 111 и 112 рот ультрамарина отступают перед разящей атакой изменников. Окрашенный валый цвет и украшенные зловещей символикой лендрейдеры, типа ахилл и протей, без разбора сносят деревянные укрытия и людей. Мегаболтеры, скрежеща словно несмазанные механизмы, раздирают планету, превращая деревья в опилки, камни в пыль, тела в месиво. Экрит отходит назад, стреляя на ходу. Рядом Анхис, который делает то же самое. За ним еще несколько верных людей. Экрит уже даже не думает о том, что происходит. Думать означает столкнуться с немыслимым и оставить рассудку столько же защиты, сколько сейчас дают его телу хрупкие деревья. Он просто борется за жизнь, стреляет по всему, во что может четко прицелиться, и отступает. Они выигрывают время для тех отделений, которые он отослал в ускоренном темпе. Одному трону известно, смогут ли они выбраться или найти укрытие, относящееся над ними авиацией. То, что осталось от его рот, отрезано от сил поддержки. У них в арсенале нет ничего, чтобы бы остановило лендрейдеры. Каждое из этих чудовищ вырубает полосу леса перед собой. При всем желании ничто не остановит титанов. Каждый раз, когда один из шагающих гигантов подает голос, издавая из динамика горно грохочущие война смешки и торжества, Экрит ощущает содрогание собственных костей. Он продирается через поросль, перезаряжая оружие магазинами, снятыми с убитых. Чужая кровь вбагрит его доспех, и он ощущает неожиданно болезненную потребность смыть эту страшную краску. Среди деревьев визжат и хлопают болтерные заряды. Один из них размазывает листья в сочную пыль. Другой попадает в ствол, разрывается и целиком валит древнее дерево. Еще один разносит голову брата Каладина и отбрасывает его труп в канаву. Экрит находит мышистый склон, подныривает под переплетение корней и карабкается вверх. Старая кладка, уцелевшая стена какой-то землянки, построенной в былые времена, когда эта земля была обитаема. Дым тянется по лесу, как будто его гонит океанское течение. Звери и птицы покидают опустевшую местность целыми стаями, как в год эпидемии. Природа бежит. Мир перевернулся с ног на голову. Он продолжает лезть наверх, он выше уровня деревьев. Он видит на много километров, видит, как горит мир. На равнинах за пределами леса он видит громадные орды, которые штурмуют приличные города и порт. Десятитысячные волны людей, армии, или того, что еще час назад считалось армией. Волны людей, бронетехники, шеренги титанов, фаланги космодесантников. Они наступают во мгле пыли и дыма. Бесчестие нападения, позор преступления. Только здесь, к востоку от реки, сконцентрированы силы, которых достаточно, чтобы захватить континент. Быть может и мир. Это всего один военный сбор калского объединения. Он наблюдает, как они катятся текучей массой, сметая все на своем пути. В небе так много горящих кораблей и орбитальных станций, что кажется, будто одновременно происходит сотня закатов. Настоящее солнце, чистая сине-белая звезда веридийской системы, теряется за окружающим дымом. Экриту хочется убить их всех. Хочется встретиться с ними лицом к лицу и убивать всех, одного за другим, пока не останется никого и жар его ярости наконец не угаснет. Он чувствует движение, появляется первый из несущих слова. Позади него тащатся по скату землянки еще двое, за ними идет еще несколько. Экрит поднимается навстречу. Они не стреляют в него. Он медлит, держа в одной руке болтер, а в другой силовой меч. Он такой же красный, как они, только это не цвет полка. Только приблизившись, они видят под липким блеском крови его настоящие опознавательные знаки. К этому моменту, пока они реагируют, Экрит уже убивает их. Он стреляет первому в лицо. Нет времени испытывать удовольствие от зрелища взрывающегося решетчатого шлема и разлетающихся во все стороны кусков костей, волос и мозгового вещества. Второму он попадает в живот, третьему в левое плечо, отбрасывая его вниз по склону на идущих позади воинов. Четвертое попадание опять в голову, пятого нет, не осталось заряда. Экрит бросается на них с мечом. Он рассекает запястье, бедро, шею. Протыкает тело и отрывает его от земли, швыряя по скату землянки, будто мешок. Оно врезается в сородичей внизу. Схватив меч двумя руками, он саживает острие клинка в очередной шлем, раскалывая тот пополам. Один выронил болт-пистолет. Экрит хватает оружие окровавленного мха и дважды стреляет в грудь ближайшего предателя, укладывая того на повал. Он убивает еще двоих, а затем, с плеча рубанув в бок, достает человека на холме слева. Но они подошли вплотную, их слишком много. Достаточно, чтобы захватить мир. Достаточно, чтобы поставить на колени легион. Они бьют его, избивают прикладами оружия и эфесами мечей. Прижимают к земле и молотят, дробя и сминая броню, пока кое-где снова не проступает синева. Один из них срывает с Экрито шлем «Ублюдки! Ублюдки!» — кричит Экрит. Кулак размазывает его лицо, снова и снова нанося удары, чтобы смять плоть и раздробить кость. Он сплевывает кровь и зубы сквозь распухшие губы. Одного глаза больше нет. Они вздергивают его вверх. Он капитан, трофей. Над ним возвышается фигура. Наполовину ослевший икрит понимает, что это один из титанов, который подошел к землянке. Раздается гром динамиков горна. Несущие слова ревут в ответ и вскидывают кулаки в воздух. Когда Титан продолжает наступление, обрушивая старую землянку и давя деревья, на броне его корпуса распят Экрит.